Точно, помню, прикрыл глаза Олег. И про мост, и про Святогора. Первый сам видел, про второго ворон сказывал. Они и вправду в разных местах границу с миром мертвых оберегают. Выходит, у мары и вправду в не одно, а несколько. Святогор, где службу несет? Не знаю, вновь пожала плечами воительница. После того, как Сварог создал новый солнечный мир, ледяная стена растаяла, и богине смерти пришлось свое царство спрятать. Наверное, оно и ныне там покоится, где раньше холодная часть света была, токма невидима. — Подожди, перуница, ты мне что, помогаешь? — запоздало удивился ведун. — Советуешь, знанием делишься. — С чего вдруг такая милость? — Ты так бился. Магура поднялась на две ступени выше. Я подумала, что если бы смертный столь яро сражался ради моего поцелуя, я бы обязательно дала ему шанс. — Желаю счастливчику удачи, — усмехнулся Середин. — Подозреваю... Его ждет незабываемое знакомство с отцом-избранницей. избранницы. А я ему помогу? — наклонившись вперед, шепотом призналась воительница. — Подарок сделаю, чтобы в схватке с богами не погиб. — Я полон зависти. Ты его еще не знаешь, а уже заботишься, от опасности оберегаешь. — А ты? Ты узнал? Как можно уцелеть после поцелуя Мары? Узнал, вздохнул Олег. Никак, она ведь не убивает. Она забирает в себя чужую гибель. И за многие века она столько наполнилась, пропиталась смертью, что истребляет все живое, даже простым дыханием или долгим взглядом. Жить мне или умереть от ее желания не зависит. Моя прекрасная мара — суть, сама смерть, и несет кончину даже тем, кому желает добра. — Мне жаль. Воительница прошлась по ступени к перилам, опиралась локтями, поежилась. На ее плечах появился подбитый мехами плащ, в который она старательно закуталась. — Отец зол на тебя, ведун. — Ищет, кого наслать на тебя, коли уж самому сражаться запретили. Но здесь места пустынные, нежилые, натравить некого. Лесные дикари его не признают, своим духом молятся. Со стражей святилища хор с клятву взял. Я понял. Когда доберусь до жилых земель, буду осторожен. Про плащ, который уберегать его даже от божьих глаз. Олег предпочел умолчать. — Благодарю тебя, Магура. Ты молода и красива. Думаю, если посмеешь показаться смертным, очень скоро найдутся богатыри, каковые ради твоего взгляда жизни не пожалеют. В землях северных, что на берегах Ледовитого океана лежит, люди живут, бьярмами рекомые. сказала воительница, глядя перед собой. Жизнь их тяжела. Без чародейства в холоде таком не уцелеть. А потому сильны они в колдовстве, куда более многих. Нам, богам истинным, они не поклоняются. Поклоняются идолу золотому, стоящему на острове в устье Двины, неподалеку от крепости своей главной. Холмогорами город тот называется. Каждый бьярм, когда сын у него рождается, этому идолу монету золотую приносит и в землю втыкает. Посему остров тот истинно золотым давно стал, а дух идола, молитвами насытившись, самому сварогу силою не уступает. Хорошо хоть острова никогда не покидает, а то и до беды недалеко. Но нет лучших кудесников на свете, нежели Бьярмы, а дух идола тамошнего их силой напитан и мудростью обучен. Ты хочешь сказать, дух бьярмов может знать способ, как уцелеть в объятиях смерти? Я так и мыслю, ведун, повернулась к нему воительница. Народ сей не вымер по сей день в льдах своих мертвых токмо потому, что сноровку такую имеет. Спроси их, ведун, призови их духа и спроси, он не может не знать. — Благодарю тебя за совет, дева Магура, — склонил голову Середин. Я твой должник. — Ты отпустил меня, смертный, — отказалась воительница. Это за мною долг перед тобой остается. трибога можешь более не опасаться. Он твою саблю на плече щит и в боли играть не желает. Да и сварога, прародителя нашего, прогневать опасается. Но отец, Ярила или Полель могут отомстить. Удачи тебе, ведун. Прощай. Она оттолкнулась от перил. исчезла. Олег в задумчивости встал, спустился с крыльца храма, медленно прошелся по утоптанному за время долгой схватки снегу, в мыслях его по-прежнему царил разброд. Богиня смерти внезапно оказалась не хозяйкой Фатума, а его рабыней. Голубинная книга голубицами Тайное выживание рядом с любимой сместилось на далекие северные берега, да еще загадочная ледяная стена, за которой выстроило свое царство прекрасная Мара, владение мертвенного холвя, занимавшее когда-то половину мира, но завоеванное могучим сварогом и освобожденно от вечных льдов. Откуда оно взялось, это хрустальное царство смерти. куда сгинуло, вынудив прекрасную повелительницу смерти прятать свои владения с помощью магических чар. И еще интереснее, где именно оно находилось? Ведь, узнай Олег, где стояла стена, он сможет найти и вход в царство Мары, за этой стеной спрятанный. Причем в голове его что-то крутилось, какая-то подсказка, что-то совсем простое и общеизвестное, что-то, на что раньше он просто никогда не обращал внимания. Святогор, пробормотал Середин, словно пробуя имя на вкус. Обитатель гор. Гор-то на Руси у нас, почитай, что и нет. Каменный пояс, который Урал, и... и все. Кавказ ныне... За степями далекими, татарами накрепко отделен, да и Урал ныне то не самое обжитое русскими место. Тогда где? гор. Раз есть имя, должно быть и место. Бедун остановился, задумавшись над загадкой, прикидывая и так и эдак, но в голову ничего не шло. Спросить бы у кого? Подумал он, оглянулся на святилище. Возвращаться было бессмысленно. Голубинная книга делилась тем знанием, которое сама получала от просителей. Мудрецы оставляли ту часть своего знания, смертная часть своей судьбы. Боги — историю этого мира. Когда-то здесь была ледяная стена, ледяной мир. Потом они исчезли, повержены сварогом. Он узнал это от Магуры. Он увидел это в видениях книги. Что голубицы знали, то и поведали. Стена была, больше нет. Все. Надеюсь, из моей памяти они почерпнули информацию более внятную, чем эта каша. Искренне пожелал Середин. Теорию кузнечного дела. Конструкции мотоцикла, школьный курс, если от него в памяти еще хоть что-нибудь осталось. Он осекся, наконец-то поняв, что именно упускает. Ледниковый период. Когда-то, давно, половина русских земель была укрыта ледниками, причем чуть ли не километровой толщины. Вот тебе и стена, вот тебе и горы, выстроенные из хрусталя и самоцветов. Рипейские горы, обитель барея, бога северных ветров, источник всех рек древней Скифии. Вот тебе и Святогор, границы этого ледяного мира охраняющий. Увы, само название Ледниковый период это было все, что Олег об этом помнил. Хорошо бы у кого-нибудь спросить. Он почесал подбородок. Снова оглянулся на храм с пятью луковками, пахнул рукой. Нет, от этих ничего не добьешься, нужно чего попроще. Например, обычный справочник по геологии или, или интернет. Он хмыкнул, разбежался, прыгнул и, раскинув руки, птицей спикировал в густую вечернюю тень за пологим склоном.